замазана желтой глиной. Найдешь легко. «Найду», — кивнул Дармонож. «Ты узнал насчет колдовства?» Тонкие губы чародея пренебрежительно искривились. «Дар есть у девки, дочери купца». «Врожденный, но не развитый. Спустяки». «Однако она сумела вывести их из дома», — возразил брат-хранитель. «Не она, а подземный ход, дурак!» — фыркнул чародей. «Вот, между двумя домами. Твои бараны его проглядели!» «Они не мои!» — буркнул Дармонож. Колдун ничего не сказал, но на его маленьком личике отчетливо читалось презрение. «Больше этого не повторится!» — хмуро проговорил Дармонож. «Я сам возьму шпионов!» В покоях повисло мрачное молчание, которое спустя минуту нарушил Колдун. «Два имперца, купец, девчонка и слуга. Надеюсь, ты справишься?» — со издевкой произнес чародей. «И запомни!» — желтый палец замер перед носом брата-хранителя. «Запомни, благородный мой!» Данил резко распахнул дверь. Кормчий удивленно уставился на друга. Врываться без стука не в привычках Светлорожденного. И тут же удивление сменило тревога «Что?» — быстро спросил моряк. «Надо уходить», — бросил Светлорожденный немедленно.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 Он принял решение, принял сразу и успокоился. «Мангхел ровным голосом произнёс Данил, — «это всё равно, что чувствовать лучника, который целится в тебя из укрытия». «Речь не обо мне», — тем же бесстрастным голосом продолжал Светлорождённый. «Мне ничто не угрожает. Воины у них так себе. А магов здесь не водится, если не считать того в лесу. Но тот явно не здешний, меня им не взять». «Речь идет о тебе, Ними и Гривуша. Если их будет много, вас мне не уберечь». Пока он говорил, Рудж думал о своем... о совсем другом. Не то, чтобы он не верил в предчувствие друга, но... ему не хотелось верить. Впрочем, главное из сказанного кормчий понял. «Значит, ты останешься?» «Да». «Вот и хорошо».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 А по вечерам на всех набережных Орлеи горят желтые фонари, а в последний день праздника морской богини устраивают фейерверк и маги рисуют на ночном небе, словно художники на черном шелке. «Сказка!» – прошептала Ниминуа. Пальцы ее перебирали рыжие волоски на груди кормчего «Скажи, о море теплое?» «Как ты!» – Рудж приподнялся на локте и поцеловал девушку. «Тебе не больно?» «Нет».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 Кормчий старался ступать бесшумно, но Данил услышал. Открыл глаза. «Все спокойно?» — спросил моряк. Светлорожденный еле заметно пожал плечами. «Знаешь, Данил...» — Рудж опустился в, со... в соседнее кресло, вытянул ноги, вздохнул. «Кажется, я счастлив». «Еще один звук, и я сверну тебе шею», — прошипел Дармонож прямо в ухо оплошавшего солдата.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 Первыми монахи, затем солдаты. Братхар обижается, что не пустили в первую четверку. «Не, ничего. Рана делает его медлительным». «Мы возьмем перцев теплыми», — заявил Опас, «не сомневайся». «Твои слова, да выше величайшего», — отозвался Дармонож. «Иди приляг», — предложил Рудж, — «устал ведь, я посторожу».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 Поэтому отчетливо осозналось, видение пришло не просто так, чтобы согреть сердце. И согрело. И сразу же с отчетливостью соединились две картинки. Зеленые призрачные капельки на тонких пальцах и белые осколки светильника, вспыхнувшее пламя, угасшее чуть раньше, чем Данил набросил ковер. Сон сразу пропал. Не потому, что у дочери Гривуша оказался волшебный дар. Когда ум пуст, приходит знание. Нужное воину, знание. Так его учили. Так и есть. Снаружи на улице залаяла собака. «Нехороший лай», — подсказала Данилу интуиция. «Почему?» Уже натягивая сапоги, понял, почему. лайл боевой пёс. Проклятие. И тут же страшный треск сотряс дом. Грохнуло с такой силой, что Рудж поскочил от неожиданности и сразу схватился за меч. Вышибают дверь. Проклятье! Кормчий выскочил в коридор и едва не оглох от второго удара. Входная дверь треснула пополам, петли вывернулись из стен и обе створки рухнули вниз, внутрь в клубах известковой пыли. И с улицы хлынула толпа врагов. Руджу сразу стало тесно. Со всех сторон обнаженные клинки. «Кран подумал Кормчий, но не сдался, взмахнул мечом. Три монаха, соединив клинки, приняли удар моряка, отбросили его назад, а сами отступили. Рудьж снова ринулся вперед и ловчей сеть подстекла колени. Вторая упала сверху, Кормчий упал. Монахи, перепрыгивая через него, вбегали в дом. Рудьжа вздернули в воздух, отобрали меч, вывернули и скрутили руки. Затем кто-то милосердно стукнул Кормчего по затылку избавив от необходимости думать, что сейчас произойдет там, в доме. Второй удар, треск, Данил уже готовый выскочить из спальни остановился, лязг клинков, отчаянный, яростный крик Руджа. Светлорожденный впервые за сегодняшний длинный день почувствовал себя в своей тарелке. Сомнений больше не было, и выбора тоже. Совершенно хладнокровно он отошел от двери, отложил меч, снял с запястья и спрятал в карман черный брасле... браслет с посланием. чтоб не разбили капсулу случайным ударом. Вместо черного браслета надел шипастой боевой. По коридору пробухали сапоги. Данил дал захватчикам полминуты, пусть наберется побольше народу, пусть уверится в собственной силе и распахнул дверь. Ого, как его уважают. В коридоре одних только монахов не меньше дюжины. А солдат вчетверо больше, вот и отлично. Бесшумно, словно кугур из засады, Данил обрушил на врага.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 Разом повернулись, но не бросились со всех ног в свалку, а двинулись медленно, перекрыв всю ширину коридора. Вдруг дверь по правую руку распахнулась, и в коридор вывалился человек, слуга Гривуша. Ближайший из монахов, мгновенно опознав отечественника, кольнул мечом, и человек упал. С северянином так просто не справиться. Данил в считанные мгновения положил дюжину врагов, и солдаты, сообразив, чем пахнет, отступили, выжидая. Монахов среди них не осталось. Светлорожденный перебил всех. Кроме четверых, за спиной. А эти явно не намеревались драться. Данил оказался меж двух огней, но это и к лучшему. Никто не станет стрелять. За четырьмя коридор пуст. Данил развернулся к неторопливой четверке. Позади кто-то дернулся. Светлорожденный, не оборачиваясь, махнул мечом, перебросив за спиной из руки в руку. Проворный солдат взвизгнул, клинок задел его и отскочил. Так-то лучше, полшага назад, обманка и бросок вперед. Вниз, на колено. Хуридитский меч сверкнул над головой, с лязгом вышиб кусок штукатурки, а хозяин его повалился на пол. Клинок Данила разрубил ему икру. Светлорожденный присел на ногу, развернулся стремительно. Второй ногой подшип ближнего монаха, Хуридит опрокинулся на спину. Данил резко распрямился. Толкнулся грудь в грудь с третьим. Тот изловчился, поймал руку светло -рожденного. Здоровый бугай. данила не подумал вырываться, просто ткнул браслетом в яростную ружу. Когда стальной шип вошел в глаз монаха, тот немедленно отпустил светло -рожденного. И Данил тут же избавил Хуридита от мучений. Выбросив ногу назад, он вышиб каблуком зубы четвертому монаху и добил врага раньше, чем тот выплюнул осколки. И в ближайшую дверь. пока не начали стрелять. «Данил!» Ниминоа, полуодетая, испуганная. «Где Рудж?» Данил только головой мотнул. «Одевайся, быстро!» Задвинул щеколду. «Демон, раздери эти окна!» «Крыса не протиснется!» В коридоре бубнили голоса. Но мы вламываться не пытались. Трусят. «И правильно!» «Здесь только одна дверь?» «Да, что с Руджем?» Его взяли. немино вскрикнула. Данил схватил ее за плечи, произнес внятно, глядя прямо в глаза. «Я его вытащу. Но мы должны уйти, поняла?» Широко открытые глаза, кожа, пахнущая медом. Данилу захотелось прижать ее к себе, закрыть от страшного мира на несколько мгновений. Он отпустил девушку, отстранился. «Поняла?» «Как мы уйдем?» – уже спокойнее спросила Ниминоа.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 Проворный имперец полоснул мечом вверх-вниз, клочья сети полетели в стороны, а северянин оказался на свободе. «Вторую!» – заревел Опас. Дармонож уже сорвался с места и бросился к имперцу. Сеть упала. «Дави его!» – закричал Дармонож солдатам, и добрая дюжина их тут же навалилась на сеть сверху. Кто-то завопил, как водится, кто-то выругался. Дармонож подскочил к шевелящейся куче.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 Солдат завопил, а северянин рванул вверх по улице. «Стой, негодяй!» – услышал Дармонож голос брата Хара. Молодой монах вторично оказался на пути Данила. «Арбалетчики, огонь!» – рявкнул брат Опас. «По ногам, сучьи дети!» Дармонож увидел, как северянин метнулся в сторону. Арбалетные стрелы защелкали по мостовой, и одна точно попала в ногу. Брата Хаора...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 Псы до самого утра шарили по улицам, без всякого результата, если не считать искусанного до смерти прохожего. Дормоножу осталось только признать поражение. Частичное поражение. Второй имперец и девочка-колдунья в цепях были доставлены в тюрьму. Тюрьму-братство. Накрутив с полсотни обманных петель, город, тот же лес, только вони больше...